Глава 30. Проблемы. Ключевые системы комплекса, отвечающие за протоколы безопасности, начали оживать от невероятно долгого сна, возобновляя свою работу. Система мониторинга почувствовала присутствие на территории инициативы Трибунал, присутствие существа с высоким потенциалом изменения реальности, и сразу же инициировала запуск специального протокола Ганимед. пока ещё распространяемого только на сам комплекс. Службы мониторинга отчитались о множественных поломках и отсутствии информации по ключевым системам. Связь с инициативой Трибунал и главным администратором оказалась заблокирована, из-за чего и издел вывод об уничтожении всего персонала на территории не только комплекса, но и всего серебряного мира. Согласно предписанию протокол Гонемец грузой класса бедствия инициировал в начале тестовый запуск трёх автономных боксов, один из которых в процессе инициации послал отказ об открытии. Два других, хоть и с паузой, но подтвердили свою работу. Запуск оставшихся боксов, который произошёл спустя положенные несколько минут, не принёс результатов и и получал отказ за отказом, пока все лимиты не были исчерпаны. В ядре комплекса, где находились управляющие магические конструкты, открылось два саркофага, чем-то напоминающих тот, что видел Ян в холле связи единства, только установленных стоя. Спустя некоторое продолжительное время из одного медленно вышло антропоморфное высокое существо, покрытое сверкающей броней. Его тонкие конечности казались невесомыми, а вытянутая голова, заключённая в закрытый скафандр, несколько раз повернулась, осматривая окружение. За спиной существа медленно разворачивался казавшийся невесомым полупрозрачный плащ, от которого веяло такой магической силой, что даже опоре мира стало бы не по себе при виде этого. Появление второго существа произошло с некоторой заминкой. При этом его движения уже не казались медленными и плавными. Наоборот, в них была какая-то дерганность и явная несогласованность. Словно существу было трудно передвигаться. Внешне это создание отличалось от первого. Его верхние конечности были крупнее и длиннее, а за спиной вместо магического лёгкого плаща виднелся веер из острых клинков. Оба существа несколько секунд стояли на месте, а затем синхронно двинулись в сторону открывшейся переборки двери, ведущей за пределы ядра. При этом одно из созданий каждые 10 шагов было вынуждено останавливаться, чтобы восстановить вертикальное положение своего тела. Между тем, ИИ комплекса продолжал один за другим запускать и тестировать свои системы. Появление существа класса бедствие в самом сердце инициативы Трибунал означало высокий уровень угрозы. С этого момента ИИ обязан был защитить комплекс и его персонал всеми доступными ему способами. Печально, но моим эгоистичным желаниям было не суждено сбыться. Оказалось, что все комнаты жилой части комплекса кем-то уже были вскрыты. Наверняка белые драконы думали примерно в том же ключе и первым делом занялись исследованием этой части комплекса. Жаль, конечно, но тут уже ничего не поделаешь. Потратив почти 3 часа на бесплодные попытки найти не вскрытую дверь, я был вынужден признать своё поражение. Правда, и горевать по этому поводу не имело никакого смысла. В связи единства меня ждали всё ещё не проверенные такие же жилые каюты. Ладно, давайте на сегодня заканчивать с изучением комплекса. Продолжим с этим завтра, а сейчас вернёмся в связь единства и отдохнём, наконец сказал я, обнаружив аккуратную дырку в очередной двери жилой комнаты. Естественно, никто возражать не стал. Алиса молча кивнула, а тигр лишь проворчал, что это следовало сделать на несколько часов раньше. Холод окончательно доконал и шкафыля, сделав его ещё более сварливым и раздражительным. Открыв проходы и пропустив туда сестру с фамильным богом, я уже хотел было нырнуть в появившийся за ними тёмный зев, как замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Мне почему-то почудилось, что где-то вдалеке прозвучал довольно громкий удар, словно что-то тяжёлое упало на стальной пол комплекса. Однако, сколько бы я ни прислушивался, больше ничего подобного различить не удалось. Сельмой подтвердил, что сам звук определённо был, вот только проанализировать его так и не смог. Впрочем, магический конструкт не исключал и слуховую галлюцинацию, вызванную общим утомлением и перенасыщением информацией. Ладно, завтра разберёмся, было ли это галлюцинацией или действительно кто-то в этом комплексе всё-таки есть. Вслух пробормотал я и уже не задерживаясь, начал спускаться к связи единства. В любом случае нам следовало продолжить изучение комплекса Белых драконов. Я рассчитывал найти здесь информацию о работе деда а также данные по трибуналу и, возможно, даже мастер-пароль. Ну а в случае какой-то серьёзной опасности всегда можно было скрыться внутри связи единства. Ещё со времён обучения в золотой школе стало понятно, насколько важно это умение открытия безопасного прохода к укрытию из любого места соцветия миров. Сейчас, в текущих реалиях, это становилось главным козырем и единственным путём спасения в случае каких-то серьёзных проблем. Спустившись в холл связи Единство, я увидел Тигра и Алису, задумчиво стоящих возле одного из якорей реальности. Что вас так заинтересовало? спросил я, подходя ближе. А ты сам глянь, бросил мне Тигр, продолжая пялиться на чёрный кожух якоря. Сделав несколько шагов в их сторону, я понял, что привлекло их внимание. С левой стороны чёрного кожуха виднелась самая настоящая дыра, из которой торчали ошмётки внутренности якоря реальности. Какие-то переплетения проводов странного золотистого цвета, ошмётки чего-то напоминающего текстолит микросхем и части непонятных механизмов. Непонятная машина. Очевидно, якорь реальности разорвало изнутри. Об этом говорили его вывернутые наизнанку внутренности и разбросанные по полу осколки. Но что могло послужить причиной этого? Я огляделся. Вроде бы всё было как обычно. Стул деда стоял нетронутым, как и саркофаг возле него. Подумав немного, я двинулся по холлу в дальнюю его часть. Появилась мысль, которую не хотелось даже озвучивать вслух. Белый тигр с Алисой переглянулись и, не сговариваясь, молча последовали за мной. Мои худшие опасения подтвердились. Огромная дыра, из которой раньше наполовину вываливался один из якорей реальности, стала куда больше. Тот самый якорь отсутствовал, явно рухнув в расширившуюся дыру, и сразу два других оказались под угрозой. Что же касается самого провала, то там в очередной раз сменился пейзаж, и теперь, похоже, это уже был сиреневый мир. Характерные пространственные искажения изломы, и зломы и что-то похожее на темнеющие разломы, в которых искажалось не только пространство, но и само время. Что-то здесь произошло, пока мы отсутствовали, сказал Тигр, нарушив тишину. Я к тому, что, может быть, в одном из терминалов в центре управления появились какие-то упоминания об этом. Они все под мастер-паролем шкафыль, ответил я ему. Пока не найдём его, боюсь, уж знать ничего не удастся. Но это мне кое-что напомнило. Седьмой, ты же помнишь камни изнанки, которые мы находили в сиреневом мире? Конечно, носитель, тут же ответил конструкт. Насколько они будут эффективны для меня сейчас? Где-то в полтора раза ниже Сфирума. Впрочем, с учётом его понизившегося воздействия на вас, предполагаю, по своему эффекту они могут и сравниться. У меня появилась идея заглянуть в Сиреневый мир. Сейчас с текущей силой, думаю, мне не будут страшны сущности вплоть до класса Тиферит. Значит, можно попробовать набрать там камней изнанки. Пускай их сила и будет ниже, но в отличие от Сфирума, отыскать их куда проще. Ведь так. А ещё я бы хотел попробовать найти плоды того изменённого бессмертного древа, возможно, изучив его, удастся воспользоваться им. Алло, Ян, ты там куда пропал? Раздражительный голос белого тигра прервал моё общение с седьмым. Я здесь, просто разговаривал с магическим конструктом. Твои вот эти зависания немного раздражают, знаешь ли. Не забывай, что ты не один и не пропадай на полусловие. Ладно, ладно, хватит уже возмущаться. Я махнул рукой и ещё раз взглянул на расширившуюся в структуре связи единства пробоину. То, что за несколько часов оно потеряло два полноценных якоря реальности, не несло ничего хорошего. Возможно, это было следствие какой-то атаки, а возможно, просто из-за длительной работы один из якорей вышел из строя. Какое у них интересное ресурс выработки. 1000 лет. 2. Мы вернулись в жилую зону. Белый тигр сразу же отправился отдыхать возле включённого на максимум обогревателя, а Алиса засела за один из терминалов в зале управления. Она всё не теряла надежды узнать что-то интересное в тех данных, которые не были закрыты мастер-паролем. Если ещё учесть её плохое знание языка Оранжевого мира, который, как она утверждала, ей приходилось изучать в Золотой школе, я сильно сомневался в том, что Алисе удастся хоть что-то найти в этих файлах. Но если хочет попробовать, то почему нет? Я же сам, как и планировал, сразу после освежающего душа отправился бродить по коютам связи Единства. И хоть мы с Белым Тигром проверили большую их часть, кое-что ещё оставалось. К сожалению, и здесь меня сегодня ждала неудача. Те коиды, которые удалось проверить, такое ощущение, что либо никогда никем не занимались, либо люди, живущие там, забрали все без исключения личные вещи. Мне повезло. Вернувшись в зону плотной магической энергии, я перед тем, как продолжить свои ежедневные тренировки, решил ещё раз осмотреть полуразрушенное каменное здание, похожее на древние дольмены. Согласно предположениям Седьмого, оно являлось хранилищем артефактов, и именно поэтому в этой местности сохранялся настолько высокий фон магической энергии. Я некоторое время вглядывался в горящие тусклым синим светом символы, выгравированные на стенах строения, пытаясь разгадать их смысл, но ничего, кроме головной боли, не заработал. Седьмой не смог найти никакого сходства этих символов со всеми виденными нами ранее. Язык оранжевого, золотого и даже фиолетового миров не походил на этот. Возможно, это был какой-то шифр, но чтобы его разгадать, моих знаний и умений явно не хватало, как и знаний седьмого. Оставшиеся несколько часов до сна я постарался потратить на практику магической силы, вновь и вновь продолжая повторять полученные недавно заклинания, особенно уделяя внимание воплощению земли и практике управления им. Пока это получалось не так, чтобы просто Пару раз массивные валуны, которые мне удавалось поднимать с помощью заклинаний, рассыпались прямо под ногами, из-за чего несколько раз я довольно чувствительно падал. Благовысокой я никогда не поднимался и потому ничего, кроме пары ушибов, не заработал, прозанимавшись магической практикой некоторое время. К себе в комнату я вернулся лишь поздно ночью, а уже на утро мы вернулись в комплекс Белых драконов, чтобы продолжить его изучение. Вот только за время нашего отсутствия он как-то поменялся. Часть настенных панелей коридоров и залов ожили, загоревшись тусклым светом, как это было, скажем, в том же титановом городе, а ещё некоторые из механизмов шаров пришли в движение и, не обращая на нас никакого внимания, занялись восстановлением комплекса. Что-то мне это не нравится, сказал я, наблюдая за тем, как очередной автомат-слуга медленно выкатился из-за поворота и скрипя как старый автомобиль, укатил куда-то, то и дело врезаясь в стены коридора. Да, что-то очевидно изменилось. Согласился со мной Тигр. Похоже, комплекс кто-то запустил, и это точно не мы. Не нравится мне это. Может, вернёмся? Я так поняла, мы же можем уйти в любой момент, открыв проход где угодно? Вдруг вмешалась в наше обсуждение Алиса. Тогда какой смысл уходить сейчас? На этом мы остановились. Как выяснилось, Алиса захотела вернуться в зал с установленными там темпоральными стуками. Как она объяснила, во время вчерашнего изучения консоли из зала управления связи Единства ей удалось наткнуться на кое-какие открытые данные по стокам, и сегодня она бы хотела попробовать кое-что из указанного в инструкциях. Но перед этим мы решили заглянуть в лагерь Белых драконов. В прошлый раз я не успел до конца проверить закрытые палатки учёных, и сегодня планировал довершить начатое. Тем более, что те записи, которые мы смогли раздобыть вчера, содержали любопытные сведения. Перед сном я бегло ознакомился с некоторыми и оказался впечатлён проделанной работой учёных белых драконов. В некоторых записях даже встречались размышления по инициативе трибунал. Жаль только в каких-то общих моментах, но даже так это было мне очень интересно. Там ещё много чего было, но времени у меня не хватило на то, чтобы изучить всё. Носитель: К нам приближается магическая аномалия. Подал голос седьмой, или что только мы вошли в зал, где находился лагерь драконов. «Что за аномалия? Насколько это опасно?» — спросил я, останавливаясь. «Неизвестно. Однако приближается она быстро». Я мысленно выругался. Этого еще не хватало. Все слишком поменялось за время нашего недолгого отсутствия. Рисковать лишний раз совершенно точно не хотелось. Подумав, я приказал седьмому открыть проход в связь единства заранее. На тот случай, если вдруг запахнет жареным, и эта аномалия все же сейчас по нашей душе. Не забыл я предупредить о возможной опасности и Алису с тигром. Если что-то произойдет, мы все уйдем. Носитель. Аномалия находится в сто, пятьдесят, тридцать метров от вас. Седьмой спокойно отчитывал приближение магической аномалии. Появление высоких фигур оказалось бесшумным и стремительным. Секунда, и вот из дверного проема появились две гибкие тени. Если бы не предупреждение седьмого, они бы вполне могли стать для нас большой проблемой. Одна из фигур, похоже, была повреждена, так как в какой-то момент рухнула на землю, погребая под собой подвернувшуюся под латку учёных. Что же до второго существа, если это слово применимо к нему, я успел его немного рассмотреть. Больше всего оно напоминало мне ходячие доспехи древних восточных рыцарей, но с очень необычной анатомией. Очень тонкие руки и ноги при массивном теле. За спиной у этого существа мне удалось разглядеть что-то вроде полупрозрачной мантии. которая содержала в себе такую силу, что меня пробрало до глубины души. Миг, и вот уже тварь кидает в нашу сторону волну магической энергии, сметающей и превращающей в пыль всё, до чего ей удаётся дотянуться. Лагерь в один момент сметает, точно его никогда и не было. В последний миг мы с Алисой успеваем нырнуть в проход связи единства, который тут же закрывается за нашими спинами. Мать вашу, что это за хрень? Вопрос белого тигра, прозвучавший в кромешной тьме спуска, мне тоже хотелось задать. ИИ оказался в замешательстве. Произошло то, чего не должно было произойти. Во время столкновения протекторов с существом класса бедствия было обнаружено, что оно является хранителем ключа к связи единства. Это парадокс. Как управляющая функция инициативы Трибунал ИИ обязан всеми силами защищать любого хранителя ключа. С другой стороны, он обязан уничтожить существо класса собственности. Из-за решения Продокса и и прекратил контролировать работу протекторов, предоставив их самим себе. Из-за чего противоречи чуть не стоило жизни хранителю ключа. Ему удалось скрыться, используя своё умение открывать проход к связи единства. Спустя несколько сотых секунды от протекторов поступил ряд запросов. Потеря цели. Видю цепоиск. Цель не найдена. Расширение диапазона поиска. Цель не найдена. Протокол Ганимед: увеличение допуска разрешено. Автономный поиск запущен. Инициация. Защита цели. Уничтожение цели.